Вокруг них уже собралась небольшая толпа, дружинники, тюремная чать, любопытствующий купчик, привезший в детинец фураж для лошадей. Не хотелось бы мне ссориться с наместником Лундом из-за такого, как ты, будто колеблись произнес Славка. Но ведь и Лунд не заставит тебя проглотить тухулу, что ты изольешь на меня. Никто не заткнет мне рот, Рус, никто. Я самому канунгу. Позор! Когда Скегги кричал, голос его становился еще более невнятным, однако заткнуть Нурмана все равно было нужно. Славка коротко, без замаха, врезал Скегги в подбородок. Казалось бы, не очень сильно, но бить Славку учил отец, а отец был способен свалить с ног любого новгородца. Так что Славка не оплошал, Скегги грянулся озим, да так и остался лежать. Нурмана кинулись было на помощь своему соратнику, но, увидев, что Рус не собирается добивать Скегги, остановились. Скегги ворочался на земле, пытаясь подняться. Изо рта его текла кровь, видно, язык прикусил. — Зря ты, сучий, выкидыш князя нашего, — вспомнил, — мягко произнес Славка. — Мою обиду я бы тебе, может, и простил. Собака лает, ветер носит. Но теперь мне придется тебя убить. Скегги с трудом встал на ноги, зарычал невнятно. Кровь и слюни текли по его подбородку. Славка ждал, когда Нурман схватится за меч. Тут бы Славка его и срубил. Скегги сдержался, сообразил, что сейчас лучше не лезть на Славку, но оставлять такую обиду нельзя, позорно. Хольмганг яростно прохрипел Скегги. Завтра. Нет, качнул головой Славка. Завтра мы уходим. Сегодня. Выбирай, как ты умрешь от родья Локки. Ты умрешь. Скеги уже взял себя в руки, лишь глаза его горели от ненависти. Хольмганг на ножах, на бревне. И захохотал, глядя на изумленного Славку. Взбешенный Лунд, чем бы ни кончился Хольмганг, он неизменно оставался в проигрыше, отказался быть судьей. Зато пообещал содрать с победителя полновесное головное. 40 гривен, если будет убить Скегги, и 80, если Нурман прирежет княжьего сотника. Надеялся, что корысть остановит хотя бы зачинщика Скегги. Нурман задумался. — Может, по варяжской правде сойдетесь? — предложил Антиф, взявшийся договариваться о том, как пойдет поединок. Скегги задумался. Если они будут биться на перекрестке в полном вооружении, то победителю достанется бронь и оружие проигравшего. Одна только кольчушка сына богатого боярина Серегея тянула на 50 марок серебром. Напомню читателю, что в описываемое время гривна тянула почти на 400 граммов серебра, в то время как скандинавская марка уже упала примерно до 280 граммов. Эти величины, впрочем, тоже спорны, но наиболее вероятны. Но разумность Нурмана все же превысила его жадность. Скеги мотнул головой. На мечах против ненавистного киевлянина Скеги не выстоит. Ты обязательно должен драться, спросил Рагнеда в краткий миг, когда они остались наедине. Скажи только, я попрошу Лунда посадить Забияку в поруб до нашего ухода. Я должен его убить, хмуро произнес Славка. Я сам вынудил его бросить мне вызов. Он знает. Рогнеда поняла. «Ты справишься с ним?» «Справлюсь», — твердо сказал Славка и улыбнулся ободряюще. «Даже в Киеве немного воинов, которые могут пустить мне кровь». Славка не стал уточнять, что речь идет об обычном поединке. Бревно же давало серьезное преимущество Скеги. Нурманы скачут и дерутся на бревнах с детских лет, Очень полезный навык для морской битвы. Любой из них может легко перебежать по веслу на чужой корабль даже при не очень спокойном море. Славка в детстве тоже научился бегать и прыгать по бревнам. Лет 10 назад, во времена его обучения в детских. Однако Славка не сомневался, что по части удержания равновесия ничуть не уступит Нурману. Он мог сто ударов сердца простоять на спине скачущей лошади, а бревно уж точно никуда не поскачет. Бревно, пятисаженный неошкуренный сосновый ствол с обрубленными ветками и вершиной, установили на высоте четырех локтей от земли. Если упавший мог самостоятельно взобраться наверх, то поединок продолжался. Если не мог, считался проигравшим, и по установленным правилам жизнь его принадлежала победителю. А тот уж сам решал, добить ли противника или взять выкуп. Поглядеть на Хольмганг собралась тысячная толпа. В первых рядах дружина и именитые люди, подальше простые палачане. Судил поединок Хривла. Задача судьи была проста — не допустить вмешательства посторонних. Вооружился Славка легким, чуть изогнутым ножом наземной восточной ковки. Резать таким ножом было легче и удобнее, чем колоть. У Скеги нож был прямой и подлиннее. Вроде бы преимущество. Однако Славка приготовил врагу подарок — поддел под верхнюю рубаху кольчугу. Весит она немного, а секущий или средней силы колющий удар выдержит. Поединчики подошли к разным концам бревна и сготовились. Оба были босиком, так легче удерживаться на бревне. По команде судьи поединщики, подпрыгнув, ухватились каждый за свой край и, подтянувшись, уселись на бревно верхом. Скегит толкнулся руками, тотчас оказался на ногах и, выхватив нож, кинулся к Славке. Славка замешкался. Вскочить так же легко, как Нурман, он не сумел, но все же успел встать и встретил врага быстрым выпадом. Нурман легко увернулся, отпрянул и заплясал на бревне с удивительной для его роста и веса легкостью. Славка двигался осторожнее и аккуратнее, нападать не спешил. Скегги приплясывал, размахивал ножом и кричал всякие обидные слова. Старался выговаривать повнятнее, чтобы все слышали. Правда, глумился исключительно над Славкой — Упомянуть княгиню не посмел. Вокруг стояли палачане, а многие из них не Владимира, а последнюю из рода Роговолтова считали своей княгиней. Симпатии толпы и так на стороне Славки, а распусти Нурман язык — это могло обернуться для него нехорошим. Например, брошенным в спину камнем. Славка хулительные слова пропускал мимо ушей. Победителя определить не язык, а железо. Плохо, что он оказался в самом конце бревна. Отступать, если понадобится, некуда. Мелкими шажками, всячески показывая, как ему трудно удерживать равновесие, Славка двинулся вперед. Скегги тут же отреагировал, прыгнул навстречу, махнул ножом у лица, пугая, а сам ловко перебросил нож в левую руку и, видно, углядел, что на противнике кольчуга попытался подрезать Славке бедро. «Недооценить противника — серьезная ошибка. Будь на Славке верховой сапог, тут бы поединку и конец, но босой ногой бить по шлему он побоялся и нанес удар в плечо. Скегги слетел с бревна, как горшок с полки, но, в отличие от горшка, не разбился, а приземлился мягко, и тут же нож в зубы стремглав бросился к дальнему концу бревна и вскочил на него раньше, чем подоспел Славка». Однако до чего жил новкий Нурман. Сразу видно, в детстве по скалам за птичьими яйцами лазил. Второй раз бить Скеги уже подсечкой не получилось. Нурман оказался на чеку. Отступать ему было некуда. Потому он ушел прыжком вверх, словно от меча, и ударил ножом сверху. Едва не достал. Нож вспорол рубаху и со скрежетом вскользь прошелся по кольчуге. Хороший нож, тяжелый, крепкий. Не нож, а маленький меч. Славка отступил, а Скегги выиграл пару шагов. Он стоял уже не на краю. Но теперь осторожничал уже Нурман. Сообразил, что Славка лишь прикидывался неуклюжим, а на самом деле неплохо держит равновесие. Некоторое время они играли, каждый пытался подрезать руку противника. Но на обоих были латные перчатки с железными пластинками, так что успехи, что у Славки, что у Нурмана, были незначительные. Славка оцарапал предплечье Скегги с наружной стороны, а Нурман зашиб Славке мизинец. Зато болтать Скегги прекратил. Раз быстрой победы не получится, следует поберечь дыхание. Зрители заскучали и принялись подбадривать бойцов. В основном Скегги, главным образом оскорбительно. Скегги глупых криков толпы не слушал. Вчера он долго размышлял, чья удача сильнее, его или Руса. Пришел к выводу, что удача Руса сильнее. Рус богат и славен, он сотник великого князя, а Скегги — простой хирдман полоцкого наместника». Хотя, если по делу, то все должно было быть иначе. До Полоцка и впрямь все было отлично. Был Скеги Шепелявый человеком Сигурда, на хорошем счету. Уехал бы с ярлом на юг, отличился бы в битве, возвысился. Канунг добрых и преданных воинов привечал. Но глупая стрела Алава, предназначенная вражескому лазутчику, положила конец удачи Скегги. Если Скегги убьет Руса, удача Руса перейдет к нему, и все снова будет хорошо. Если бы Скегги знал, что лазутчиком тем был его нынешний противник, возможно, не было бы и этого поединка. Желающих узнать об этой истории подробнее отсылаю к своей книге «Язычник». Но Скегги не знал, никто не знал, кроме сына Канунга Алава Трюгвисона. Но... Тот умел держать язык за зубами. Перед тем, как атаковать, Скегги спрятал руки за спину. Пусть Рус угадает, с какой руки будет нанесен удар. Славка угадывать не стал, махнул ножом, целив в глаза. Клинок не доставал, но Нурман все равно чуть подал голову назад, запрокинул на вершок. Этого оказалось достаточно. Славка ударил ногой снизу, метив пах. Скеги все же углядел — Выбросил вниз, защищаясь десницу, без ножа. А хоть бы и с ножом удар Славка не довел, отклонился в сторону и назад, удерживая равновесие, и перевел прямой мах в боковой, по красивой восходящей дуге, как учил отец. В настоящем бою такое бесполезно. Враг примет на клинок или опередит собственным уколом. Рука с оружием всяко дальше дотянется, хоть мечом, хоть секирой, хоть копьем. Но нож короток, а бревно узкое, в сторону не отпрыгнешь. Нурман воин матерый. Успел таки разгадать Славкин двойной обман. Даже защититься успел, вскинул стремительно вверх правую руку. И тут уж попался. В самое последнее мгновение Славка еще довернул туловище и, послушная оточенному движению нога, во второй раз переменила направление и сверху всей мощью маленького разгона угодила Скеги в бок на две ладони правее хребта. Славка был босиком, но и Скеги был без кольчуги и боевого пояса. Знатно пришлось, Нурману в раз дух перекрыла. Глаза выпучились, тело закаменело, на миг всего, но Славке хватило. Будто оттолкнувшись от Нурманова бока, Славка развернулся на опорной ноге, красиво, как танцующий скоморох, метнулся змеей вперед снизу и полоснул ножом по Нурманову горлу. Все же славный воин с Скеги Шепелявый, окоченевший от жуткой боли, почти ослепший, не видел, но почуял смертельный удар. А может, просто ноги подогнулись, но вместо мягкого горла цепанул Славкин нож твердую челюстную кость. Да и вошел под нее, пробил снизу мякоть, язык и увяз в верхнем своде неба. Довезло ему», — сказал лекарь, обтирая вымытые руки поданным рушником. «Мимо кровяных жил прошло железо. Да и рану прижгли вовремя. Ржой не истек. Так что жить будет. А вот говорить внятно не знаю. Язык у него теперь раздвоенный, как у змеи. Он и раньше не особо внятно болтал. Да и то глупости всякие». Лунд поглядел на забинтованного по глаза Нурмана. Скегги пребывал в счастливом беспамятстве. Лекарь влил в него довольно макового настоя, чтобы раненый проспал до следующего утра. «Огневиться быть не должно», — заверил лекарь. «Рана чистая». «Есть ему не давать. Водой поить сам буду». «Даст Бог». Лекарь был христианином из чешского города Кракова. «Через месяц в строй встать сможет». Лекарь собрал сумку, поклонился наместнику, дружески кивнул Славке, с матерью которого был знаком, и вышел. «Тебе тоже повезло», — сообщил наместник Славке. «Не пожалел бы его, я б с тебя полную веру взял. А раз живой твой супротивник, то обойдется малым, Оплатишь платишь лекаря и бабку, что ходить за раненым будет». «Не по правде это», — не согласился Славка. «Поединок был честный, никто никому не должен». А коли по вашему закону брать, так это ему еще от меня и откупаться. Не буду я платить. Упирался Славка просто так, из гордости. Плата за лекаря и сиделку — мелочь. А получилось хорошо. Верно, Бог направил Славкину руку. И не убил, и языка лишил. Но Славка не палачанин, а такой же княжий человек, как и наместник Полоцкий. Лунд ему не указ. Да и не хотелось Славке за скеги платить. Чайни нищий, Нурманта! Лунд нахмурился, но Славка нашел, чем его утешить. «Не держи обиды», — быстро сказал он, — «вот тебе дар от меня», и протянул Лунду кинжал, которым порезал Скегги. Лунд мгновенно помягчел, принял оружие, оглядел клинок, попробовал остроту, спросил. «Тот самый. А если помрет Скегги?» Лунд испытующе поглядел на Славку. «Тогда уж сам решай», — усмехнулся Славка. По старинным скандинавским обычаям посторонний человек, побратим и не родственник, который вынимает из тела или принимает в дар оружие, которым совершено убийство, берет на себя и обязательство кровной мести. Знал, что наместник шутит. А стоит, не небось, не менее марки серебром. Подороже, однако, чем работа лекаря. «Да это же дар», — пожал плечами Славка. «Дар и должен быть щедрым». Иначе это не дар, а подачка.